19 апреля 1942 года, вечером, когда я уходил от Рыборжей, Юлик дал мне с собой несколько экземпляров руды Право, пачку листовок и 10 экземпляров истории ВКПБ. Он не проводил меня, было много работы с майским номером газеты. Когда прощались, он сказал, что вскоре даст мне знать о новом месте встречи. Могла ли я думать, что вижу с Юликом на свободе... Последний раз. После ареста в феврале 1941 года первого ЦК Компартии Чехословакии в июле того же года удалось создать второй Центральный комитет, который немедленно приступил к работе. Юлик пишет об этом в своем репортаже. 4 апреля удар обрушился на второй состав ЦК партии. Был схвачен Юлик. Сейчас, когда я пишу эти строки, из показаний гестаповца Бема и тайного агента Вацлава-Дворжика стало известно следующее. Осенью 1941 года агент, работавший на заводе Юнкерса, принес в гестапо нелегальную коммунистическую листовку, найденную им в одном из цехов. Уполномоченный немедленно передал листовку в антикоммунистическое отделение гестапо, 11А1, которая заподозрила, что у Юнкерса работает тайная коммунистическая организация, и направила на завод Юнкерса своего тайного агента номер 26. Это был никто иной, как Чех Вацлав Дворжик. Дворжик оформился механиком в цех, где листовка была обнаружена. Он имел разрешение от гестапо участвовать вместе со всеми рабочими в саботаже Это помогло ему войти в доверие к рабочим, нащупать подпольную партийную организацию. Незадолго до нового 1942 года ему удалось втереться в доверие к коммунисту Бартоню, который работал в монтажном цехе и жил по соседству с Дворжиком. На работе и по дороге домой они вели беседы на политические темы. Дворжик с провокационной целью резко высказывался против оккупантов. И восхвалял Советский Союз. Бартон, порядочный и честный человек, не имел, однако, ни малейшего опыта в нелегальной работе. Он не распознал подлых намерений провокатора Дворжика. И хотя это серьезнейшим образом противоречило принципам конспиративной работы, сообщил ему, что является руководителем партийной организации на заводе Юнкерса. Бартунь доверял Дворжику, который держал себе так, словно был заклятым врагом оккупантов, и очень охотно выполнял задания, которые давал ему Бартунь. Дворжик так хорошо работал, и ему удалось настолько втереться в доверие к Бартуню, что тот предложил связать его с партийной организацией на Панкратце, где они оба жили. Дворжик горячо ухватился за эту мысль. И вот в конце февраля, начале марта, Бартон велел Дворжику зайти на квартиру Елиника и получить адрес следующей явки. Елинок передал через Бартоня пароль, который должен был назвать ему Дворжик. С этого начались трагические события, приведшие к аресту Юлика. Гестапо искала его, но пока безрезультатно. В середине марта 1942 года в 8 часов вечера Дворжик позвонил в дверь квартиры Елиников. Открыл Елиник. Услыхав пароль, он впустил Дворжика и сказал, чтобы тот пришел в следующий понедельник. В 21 час на такую-то остановку трамвая номер 1. Как опознавательный знак, Дворжик должен был держать в руках газету «Чешское слово». Вместе с ним должен прийти Бартенг. Весь этот разговор Елинок вел с ним в передней, не приглашая в комнату. Это навело Дворжика на мысль, что в квартире кто-то скрывается. В назначенный день Дворжик явился вместе с Бартенем в указанное место. Дворжик встал на остановке трамвая. бартон перешел на противоположную сторону. Они прождали минут десять, но на явку никто не пришел. В тот же вечер Дворжик сообщил об этом к гестаповцу Бёму. Через некоторое время Дворжик с Бартолем снова отправились на явку. Они прождали уже минут 20 когда к Дворжику неожиданно подошел высокий худощавый человек. Позже выяснилось, что это был товарищ Выскочил. Разговаривая с Дворжиком, он держал правую руку в кармане брюк. Он не доверял ему и прятал в кармане револьвер. Затем они направились в сторону Русской площади. За ними следом шел бартонь и в стороне гестаповец Бем, который с самого начала наблюдал всю встречу. Около полуночи Бем встретился со своим агентом-дворжиком, и тот сообщил ему, что сумел войти в доверие Гонзе, товарищу Выскочеву. Гонзе предупредил его, что предатели ожидают жестокая расправа, и для убедительности показал револьвер Добавив, что эта встреча была ознакомительной, но в будущем он рассчитывает на сотрудничество с Дворжиком. Гестаповский агент Дворжик сообщил далее Бёму, что получил от Гонзе последний номер нелегальной газеты «Правда». Этот экземпляр той же ночи был сфотографирован в гестапо, а оригинал возвращен Дворжику. В назначенный день выскочил, снова встретился с Дворжиком. Он был немногословен и договорился о следующей встрече на 24 апреля в 22 часа на том же месте. В гестапо приняли решение. 24 апреля арестовать выскочило на явке, а Бартаня и других членов коммунистической ячейки прямо на заводе Юнкерса. Гестаповцы были уверены, что выскочил, применит оружие и решили окружить место встречи. На допросе Бём дал такие показания. На двух легковых автомашинах мы направились к месту явки. Я предложил оставить машину у фабрики «Орион» и оттуда пешком двинуться на место. Мой начальник Леймер был иного мнения и оставил машины перед домом инженера Кубика на Бенешевской улице. Отсюда мы двинулись к зданию кинотеатра на Мечанках. Стояла темная ночь был виден лишь освещенный вход в кино. Без пяти на сходку явился Дворжик. Он вошел в вестибюль кинотеатра. Не выскочил никто другой, на явку не пришли. Около двадцати часов сорока минут мы вернулись во дворец печчика В двадцать часа туда, как было договорено, пришел Дворжик. Он оправдывался и... и предложил схватить Елиника немедленно прямо в его квартире. После короткого совещания было решено арестовать Елиника сегодня же. Около полуночи Елиник был схвачен. Бем продолжает. 28 апреля 1942 года, около половины первого ночи, мы позвонили в дверь к Елинику. Дата приведена неправильно. Елиники были арестованы вместе с Юриком 24 апреля 1942 года около десяти вечера. Г.Ф. Привратницы мы приказали не запирать вход в дом и не выходить из квартиры. Мы обнаружили, что в квартире Елиника, кроме его семьи, находятся посторонние люди. Мы взломали двери. В кухне мы застали несколько человек, среди них двух или трех женщин. Кроме Елинека, там было трое мужчин. На столе стояли чашки с кофе и вазочка с печеньем. Наше вторжение вызвало суматоху. Один из мужчин схватился за оружие. Как выяснилось, позже это был Мирослав Клецан. Партийная кличка Мирек. Антифашист, воевавший в Испании. Всем было приказано поднять руки вверх. Все были подвергнуты тщательному обыску. Кроме револьвера, обнаруженного у Клецана... Ни у кого оружия не оказалось. Я стоял спиной к темной спальне. Вдруг оттуда вышел мужчина с бородой. Я заметил, как он спрятал в постели два револьвера. Ему приказали поднять руки и обыскали. Проверили, не фальшивая ли у него борода. У этого человека нашли документы на имя то ли Горока, то ли Гора. Все были арестованы и отправлены в гестапо. Я ехал в гестапо с Клятсеном и Бородатом. Еще в дороге я требовал у кляцена и того, второго, сообщить свои настоящие имена. Они отказались. Когда их привели в канцелярию Леймера, Клятсен заявил, что согласен отвечать и назвал свое имя. Его перевели в соседнюю комнату. Человек с бородой отвечать отказался и был подвергнут допросу в служебном помещении. Своего имени он не назвал. Во время допросов был избит. Фридрих сказал, что убил собственноручно восьмерых, и этого тоже сумеет украдить. Я оставался с Кляценом и допросил его. Он назвал себя и неожиданно заявил, что имя Бородатого Фучик. Что Фучик член нелегального ЦК Компартии Чехословакии, и что он Кляцен лишь подчинялся его приказам. я пошел в комнату Лемера и сообщил, что человека с бородой зовут Фучик. Фучик, услыхав, что Клецен выдал его имя, с презрением посмотрел на Клецен, которого привели сюда для очной ставки, и сказал доподлинно следующее. Если вам уже известно, что я Фучик, что ж, пусть будет так.